Эпилог. Катя. Солнце Парижа не такое, как в Москве. Оно не слепящее, не агрессивное. Оно теплое, бархатистое, обволакивает тебя, как дорогое кашемировое пальто. Я сижу за столиком маленького кафе на Монмартре и смотрю, как его лучи играют в бокале с апельсиновым соком. Воздух наполнен ароматами кофе и свежей выпечки, ванили, корицы. Рядом со мной Арсений. Прошел год. Целый год. Иногда мне кажется, что та московская жизнь с ее болью, слезами и чемоданом денег была сном. Страшным, тяжелым сном. А теперь я проснулась и дышу полной грудью. Я не стала содержанкой. Это был первый и главный пункт наших с Арсением условий. Мы обсудили их той ночью, когда я ушла из прошлого. Я сказала, я не хочу быть на содержании богатого мужа. Я буду работать, жить, а не существовать. И он услышал меня». Не отмахнулся, не предложил не беспокоиться о будущем. Он спросил, чем ты хочешь заниматься? И я вспомнила давнюю детскую мечту, затоптанную в гонке за выживание. Антиквариат. Старые вещи, хранящие истории. Он нашел мне маленькую лавку недалеко от Лувра. Помог с ремонтом, с юридическими вопросами. Но никогда, никогда не приходил и не говорил, что и как мне здесь делать. Это мое дело, мое детище. Лавье. «Старина. Здесь пахнет воском, старым деревом и тайнами. Здесь я нашла себя». Я смотрю на Арсения. Он читает утреннюю газету со спокойным, почти безмятежным выражением лица. Он изменился. Морщинки у глаз стали глубже, но в них теперь и не усталость, а что-то вроде тепла. Он научился ценить простые вещи. Утренний кофе, прогулку по сене, мое молчание. Научился не покупать, а чувствовать». «Его рука лежит на столе. Моя рядом. Наши мизинцы слегка соприкасаются. Это больше, чем все страстные объятия в мире. Это доверие. Тихая гавань после долгого шторма. На моем смартфоне загорается экран. Одно сообщение. Открываю его, и сердце сжимается, но уже не от боли, а от легкой и светлой грусти. Это Илья. Мы не общались все это время». Но я знаю от общих знакомых, что он продал свою долю в кофейне и уехал из Москвы в Питер, открыл там маленькую мастерскую по ремонту ретро автомобилей, нашел себя как и я. Его сообщение короткое, очень простое: Катя, я видел фото твоей галереи в Инстаграме, она прекрасна, как и ты. Спасибо, что ушла тогда, ты научила нас обоих любить по-настоящему. Будь счастлива. Тот, кто с тобой, счастливчик. Илья. Я читаю эти строки еще раз. И еще. Чувствую, как последний осколок льда в моем сердце тает, превращаясь в чистую, тихую воду. Прощение. Не только его ко мне, но и мое к нему. И мое к самой себе. Переворачиваю смартфон и поднимаю глаза. Арсений смотрит на меня через стол. Он все понял. Без слов. Все хорошо? Тихий вопрос. «Да». Отвечаю с широкой улыбкой. «Все хорошо. Очень хорошо. Илья называет тебя счастливчиком». Он протягивает через стол руку. Кладу свою ладонь в его. Сильные пальцы смыкаются вокруг моих. Не как цепи, как опора. С удовольствием попадаю в крепкий, надежный плен. Арсений удивленно вскидывает бровь и смеется. «Он прав. В его глазах нет ни капли ревности. Там глубокая, взрослая уверенность». Я и вправду счастливчик. Мы сидим, сплетя пальцы, и смотрим на уличную суету, погрузившись в воспоминания. Я думаю о долгом, трудном пути, который мы прошли, о ночи, которая все изменила, о боли, что чуть не сломала нас, но в итоге закалила. Я счастлива. Я знаю цену этому счастью. Я заплатила за него очень дорого, но взамен получила другую, более зрелую, более человечную, Любовь, в которой есть место не только страсти, но и уважению. Не только желанию, но и доверию. Арсений подносит мою руку к губам и нежно целует. «Поедем домой, мадам Волкова?» Спрашивает с хитринкой в глазах. «Там тебя ждет сюрприз». «Опять?» Смеюсь я. В прошлый раз это была картина Мане, которая чуть не заняла всю гостиную. «Нет». Он улыбается той редкой, почти застенчивой улыбкой, которая заставляет мое сердце биться чаще. На этот раз сюрприз живой. Я поднимаю на него вопрошающий взгляд, но он лишь загадочно улыбается и подзывает официанта, чтобы расплатиться. Откидываюсь на спинку стула, подставляю лицо солнцу и закрываю глаза. Я не знаю, что ждет меня дома, но знаю точно, что мне не страшно, потому что теперь у меня есть он, а у него есть я настоящая. И это самая большая победа в моей жизни. Победа над самой собой. В тихой утренней парижской суматохе я обрела то, о чем так долго мечтала. Не кофейню, не миллионы, а саму себя. И человека, который любит именно эту, настоящую Катю. По скриптум. Арсения тоже ждет сюрприз. Скоро нас будет трое.